Глава 622. Прошу вас, сети бессмертных. Бессмертный целень. Когда невысокий старик увидел, что в Линьи правда выпустил целенья, он тайно вскрикнул про себя от неожиданности, но затем, когда увидел взгляд этого целенья, удивился ещё больше. Нити зерен бессмертных, стремительно летевшие к Ван Линьи, заметив появление целенья, тут же задрожали они, будто встретив своего естественного врага. Испустили дребезжащий звук и очень быстро развернулись, полетев прочь. Появление целени повлияло не только на зёрна бессмертных в небе, но и стоявшие на земле культиваторы тоже забились в конвульсиях, будто бы испытывая нешуточную боль. На их лбах вспучились зелёные линии, которые начали быстро сжиматься в одну точку, немного уплотняясь. В виде как нити зерен бессмертных удирают прочь, целень фыркнул, выпустив поток бесформенной ци из своих ноздрей, а затем разразился яростным рёвом, Крик зверя был наполнен удивительной силой, и нити зерен бессмертных замерли, не осмеливаясь продолжить свой побег. Лапы целени пришли в движение, он подошёл к остановившимся в воздухе нитям зерен бессмертных и силой вдохнул, втягивая их в себя. Внутри зверя зёрна бессмертных превращались в питательную цы, которая была очень полезна для бессмертного зверя. За всем этим, вытрящив глаза, наблюдал низкорослый старик. Целень высунул язык и облизал уголки своей пасти. Затем он махнул своей огромной головой и посмотрел вниз на стоявших на земле культиваторов. Очевидно, зверь ещё не наелся. Лицо старика исказилось гримасе, он быстро достал из сумки какую-то вещь, ей оказалась кисть для письма. Кисть ярко сияла, а её волоски были белоснежного цвета, что говорило о том, что кисть никогда прежде не макали в чернила. Едва появившись, кисть начала распространять в пространстве потоки грозной силы. Смотря на это, даже сам Целин испытал удивления. Старик же хищно посмотрел на Ванолиня и прокричал. «Ванолинь! Сынок! Раз уж ты опознал зерна бессмертных, то наверняка знаешь, что я сейчас держу в руке!» Ванолинь сощурил глаза, но ничего не сказал. Вместо этого он хлопнул по сумке, призывая боевую колесницу. Колесница опустилась на землю рядом с ним. После того, как Ванолинь по-настоящему приняла её в наследство, колесница стала призываться на порядок быстрей, практически без задержки. «Думаю, ты всё-таки не знаешь, что это. Тогда я тебе скажу. Эту вещь я принёс с собой из царства бессмертных, с помощью нее я оставлю на место распаясавшихся культиваторов. Однако я с уважением отношусь к твоему уровню культивации и даю тебе последний шанс уйти. Если не поторопишься, то я и правда применю эту вещь!» — закричал старик. Смотри на него, Ван Ли неторопливо произнёс. «Тебе не нужно так часто просить меня уйти». «Я уже давно разглядел, что ты хоть и достиг средней стадии Вознесения, однако ты такой же, как твои бессмертные стражи. В тебе нет ни капли изначальной цы!» Старик не на шутку разозлился, когда Ван Лейн так спокойно выдал его сокровенный секрет. Он взмахнул зажатой в руке кистью и выплюнул изо рта немного крови, нарисовав кистью прямо в воздух иронический символ. Как только руна была нарисована, из неё хлынул бушующий поток бесконечной силы, и тут пришла пора Ван Лейне удивиться в первый раз, Однако это удивление в следующий миг сменилось гневом. Ван Ринь пристально уставился на руну, нарисованную стариком, и гнев его сразу же улетучился, уступив место восторгу. Ван Ринь знал, что это за руна. Он уже видел точь-в-точь точь такие живобители бессмертных на тропе почитаемого дракона. Ван Ринь потратил много времени, изучая их. Много раз он рисовал подобные руны, но ничего не происходило. Не было ни малейшей возможности достичь того удивительного эффекта, который у него получился однажды, Это весьма расстроило Ван Линя. Сейчас же нарисованная стариком руна, пусть она и состояла всего из одной линии, таила в себе огромную силу. Ван Линь взглянул на старика, приведя того в трепет. Старик уже видел подобный взгляд. Уцеление, которое увидел брошенные стариком зерна бессмертных, был такой же взор. В следующий миг тело Ван Линя охватило совершенно невероятное намерение битвы. Ткнув пальцем в сторону колесницы, он прокричал. «Громовой зверь!» В небесах раздались раскаты грома и вспышки молний, после чего зигзагообразные молнии ударили в колесницу, а в следующий миг появился громовой зверь, видом напоминающий Целине, с рогом на голове. Расколов небеса своим рёвом, он взмыл в небеса, заставляя их разразиться новыми вспышками молний. Теперь небеса были плотно затянуты множеством электрических разрядов. Стоявший неподалёку Целинь тоже громко зарычал. Его рёв хоть и не был таким мощным, как у громового зверя, однако всё равно впечатлял. Вслед за рёвом из -за лбов культиваторов появились зелёные нити и потянулись к пасти целиня. Одновременно с этим нарисованная кистью руна, засверкав, помчалась к вонолиню. Заревев, громовой зверь бросился к руне. В следующий миг небо ярко вспыхнуло, и с него по руне ударило множество молний. Слетевшие с неба молнии очень напоминали капли дождя, Руна таила в себе огромную мощь, однако старик не мог её полностью раскрыть. Молнии ударили в неё одна за другой, и руна начала медленно разрушаться. Некоторое время старик стоял неподвижно. Затем он задрожал от ужаса и, не говоря ни слова, бросился на утек. За последние несколько сотен лет он привык решать неожиданно возникшие проблемы радикальными методами, принуждая культиваторов к покорности с помощью зёрен бессмертных. Однако по своему характеру старик был весьма осторожен и даже труслив, Он никогда не решался сразиться с культиваторами с уровнем культивации на стадии Вознесения подобных им демоническим маршалам. Трусость его была врождённой. Когда-то давно он очень рано достиг финальной завершённости поздней стадии трансформации души, но ещё очень долго не осмеливался попытаться достичь Вознесения. Старик очень боялся смерти. Однако эту трусость старик сумел постепенно переломить, собрав за своей спиной больше десятка бессмертных стражей. Он действовал безостановочно — ловя культиваторов и соединяй их с разбитым нефритом, чтобы создать нового могучего бессмертного стража. «Проклятый Ван Линь! И откуда же он взялся на мою голову? Почему он так силён? Если я смогу сбежать на этот раз, то первое, что я сделаю, сотров порошок того культиватора из города древних демонов, что предоставило мне сведения о Ван Линь. Злобно думал старик Улепётова. Глаза Ван Линь уже пылали в гневе, Даже если ему придётся истратить всю силу бессмертных, что было в его теле, он ни за что не позволит сбежать этому старику. Глаза Ван Алини налились кровью, но это было вызвано не желанием убивать, а желанием заполучить сокровища старика. В глазах Ван Алини этот старик был просто ходячей сокровищницей. Ван немного не понимал: "У этого старика столько сокровищ, но почему до сих пор никто их у него не отобрал?" Ван Алини же, однако, не знал, как трусливый и осторожный старик набирался храбрости последние несколько десятков лет. Поначалу старик отлавливал одиноких и заплутавших культиваторов, учеников маленьких сект. Затем он, осмелев, начал нападать на учеников сильных кланов и сект. Первый раз старик проявил свою смелость, напав на ученика синего отделения секта Тянь-Юнь. Старик хоть и дошёл до среднего уровня Вознесения, однако достиг этого он весьма своеобразными методами. Старик ещё мог сразиться со слабым культиватором начального уровня Вознесения. Но вот с такими, как Ван Лейн, старик не шёл ни в какое сравнение. Сокровища старика были весьма сильными, однако он не мог раскрыть их истинную мощь, он знал их способности весьма поверхностно и натыкался на всевозможные ограничения, пытаясь их применить. Старик в спешке продолжил убегать, и ему казалось, будто бы он вернулся в прежние времена. Будто бы он лишь культиватор уровня поздней стадии трансформации души, на которого напала группа сильных культиваторов. Гнев кипел в груди старика, он всё продолжил поносить в аналинии, Неожиданно позади него вспыхнул луч черного света. Старик вновь взмахнул кистью, нарисовав руну, чтобы та защитила от применённой Ванолиньем способности. После этого старик силой топнул ногой, и его тело озарилось ярким светом. Свет вскоре потух, а вместе с ним исчез и сам старик. Глаза Ванолиня всё сильнее наливались кровью. Старик и правда был довольно слабым, однако у него были очень хорошо развиты умения, связанные с побегом. За час он 10 раз едва не оставил Ванолиня в дураках. На одиннадцатый раз старик применил совершенно другое умение. Ван Линь дёрнулся всем телом, телепортируясь. Оказавшись в новом месте, Ван Линь тут же активировал божественное сознание и с его помощью обнаружил старика за 30 тысяч лет от себя. Старик, после того, как свет полностью потух, продолжил стремительно лететь вперёд, однако вскоре лицо его исказилось недовольной гримасе. Впереди перед ним в воздухе возник Ван Линь, который тут же бросился к нему. В глазах старика отразилось замешательство, однако, стиснув зубы, он решительно выбросил кисть из своей руки. Кисть погрузилась в пустоту, создав пространстве волны ряби. Проникнув в пустоту, она открыла вход, через который старик мог сбежать. Отбросив кисть, старик взмахнул обеими руками, формируя печати, От тело старика начала распространяться золотая аура. Она покрыла его тело, давая старику скорость перемещения в сто раз больше, чем прежде. «Вон лень! Сынок!» «Это кисть и правда вещь бессмертных! Если ты последуешь за мной, тебе придётся хорошенько постараться, чтобы найти меня!» Издалека донёсся голос старика. Ван Линь со скучающим выражением лица хлопнул по сумке, выхватив из неё меч бессмертных и чёрную серповидную саблю. Из меча появился призрак Сью-Лига. Ему не надо было ничего приказывать. Он и так знал, чего хочет от него Ван Линь. Сью-Лига понёсся вперёд. Позади него летела чёрная серповидная сабля, И Сью-Лига важно командовал. «Быстрей! Быстрей! Изруби-ка эту руну для меня!» Чёрная серповедная сабля, ускорившаяся потянув за собой, Сью-Лига вошла в открывшуюся пустоту. Ван Линь шагнул вперёд, применяя технику высшей телепортации, перемещаясь прямо к старику. Старик, убегая, почувствовал появление Ван Линя. Скорбно вздохнув, он подумал. «Что ж нему в конце концов надо? Я уже выбросил кисть. Так почему он не отстает от меня?» С помощью божественного сознания старик почувствовал, что Ван Рин стремительно приближается. С силой сжав зубы, он выхватил из сумки сети, горящие зеленым огнём. «Я управляю этими сетями бессмертных ещё хуже, чем кистью. Я ещё никогда их не использовал на противнике. Прошу вас, сети бессмертных. На этот раз вы должны понять, где здесь противник. Я тогда спас вас, и сейчас мы можем стать квиты. Так должно быть. На этот раз вы не должны связать меня». Пробормотал старик, он бы ни за что не стал использовать сети, если бы ситуация не была такой серьезной. Сети для него были слишком загадочным сокровищем. Один раз старик уже использовал сети, когда никого не было поблизости. Он хотел посмотреть, какая мощь в них заключена, но и не подозревал, что сети опутают его самого и не будут отпускать целых три дня. После этого старик сомневался очень долго, прежде чем использовал сети во второй раз, и он опять оказался связанным. И лишь на третий раз ему удалось взять не себя, а тренировочное бревно.